Глава 20. Мы неслись к дракону на всех парах, а за нами воздушными шариками летела наша свита, сбивая как кегли прохожих со своего пути. Всю дорогу я не переставала давить на психику Сосискину. Ну что, и теперь будешь меня считать транжиркой, а затею с некромантом и драконом идиотской? Тяжело дыша и высунув язык, пес виновато оправдывался. «Ну ладно, я же давно признал, что ты не небезнадежна. Долго еще будешь работать с пилой дружба?» Едва влетев в закон к дракону, я кинулась к нему и заорала. «Дракоша, родной, планы Верховной Ставки изменились. Нам срочно нужна твоя помощь!» Дракон с полуслова понял меня и, сердито выпустив струю огня, проревел. «Посторонним покинуть подведомственную территорию!» и сидеть за ее пределами тихо. чипай думу думать будет. Всех наших сопровождающих, как ветром сдуло. А я, пытаясь отдышаться, прохрипела Объявляй всеобщую мобилизацию. Нужны еще драконы. Подбежавший следом Сосискин, упав на землю, простонал. Торговаться не будем, бери нас тепленькими, кровопийца. Но помни... что мы тебе оказывали спонсорскую помощь. Дракон ухмыльнулся и, весело подмигнув, поинтересовался. — Что, побеседовала с главным пожмуриком и осознала по полной программе, во что ввязалась? И невинным голосочком уточнил. — За сколько этот пассивный некрофил открыл свой рот по делу? — Тысяча золотых! — сердито пробухтел Сосискин. — Нормально! — Я бы с вас за такую инфу содрал две штуки, и то с учетом спонсорской поддержки, — хохотнул дракон. От этих слов у Сосискина открылось второе дыхание, и он тут же полез в бутылку. Драконы хуже купцов. Те товар гноили, но цену не спускали, а вы лучше голодными будете, чем хоть копейку уступите в продаже военных тайн. Смотри, как бы ноги от своей жадности не протянул, Ой, кто бы говорил за жадность! А кто вчера не уступил серебрушку? И в результате контракт на поставку в армию обмундирования остался в руках у эльфов». Вспыхнуло справочное бюро в бронированной шкуре. «Ты не путай горячий с кислым. Ушастым палец дай, так они руку оттяпают. И вообще, это было дело принципа». Тут же кинулся защищаться мой коммерсант. «Ну-ну, а кто на той неделе...» скептически усмехаясь, снова открыл свою пасть чешуйчатый ябеда, чтобы заложить мне сосискина. «Хватит!» – заорала я, топнув ногой. «Мне надоело слушать ваши комплименты друг другу. Если не заткнетесь, то тебя, дракон, я лишу дармовой жрачки. А тебя, сосискин, просто брошу тут одного вместе с твоими капиталами и выбирайся, как хочешь, из этого дерьма». Дракон и пес моментально замолчали, зная мой нрав, а кое-кто и тяжелую руку. Играть с судьбой в орлянку им явно не улыбалось. «Значит так!» Расхаживая перед их застывшими фигурами, начали мои навыки по играм стратегии и стрелялке. «Дракон! Сколько тут боеспособных драконов и как долго лететь до цитадели?» «628! Не считая резервистов и стариков и детей». — И пять дней, и 6 ночей полета, — отрапортовал он в ответ. — Прям как путевку в Египет продает, — съехидничал пес. — Лишаешься своего барыша от дохода с моих прикмахерских и магазинов. А еще слово выкину, как паршивого котенка из доли в общепите. Моментально отреагировали мои диктаторские замашки. Пока умник переваривал информацию и считал свои убытки, я спокойно продолжила. Отлично, покачиваясь с пятки на носок и произведя кое-какие подсчеты в голове, мое маршальство начало отдавать распоряжение. Мне нужно, чтобы в воздухе нас страховали, как минимум 12 драконов. Еще 24 будут нас охранять на ночевках. Еще 12 будут на всякий случай в арьергарде. Плюс еще 12, которые станут нашей группой прикрытия на следующий день. того, мне требуется 60 драконов на каждый день и ночь. Если раньше мои слушатели были неподвижны, то после этих слов они просто превратились в тяжело дышащие статуи. Причем Сосискин явно начал подумывать о кардиологе. Но я, видать, оседлала Буцефала и неслась вскачь. Драконы должны быть каждый день в форме. Следовательно, Мне нужно, чтобы на следующий день нас сопровождали в полете и на привале отдохнувшие, сытые бойцы. Мысль ясна?» Дождавшись кивка обалдевшего дракона, я продолжила. «Таким образом, ты, дракон, обеспечишь нас живой силой, которая будет меняться каждый день. Расчеты произведешь сам. Для меня 2 плюс 2 – высшая математика». После этих слов Я, щелкнув каблуками и выпитив грудь, звонко выкрикнула. «Приказываю, чтобы на всем нашем пути, на всех местах ночевок, которые ты выберешь сам, нас ждал укрепленный лагерь и готовый умереть за меня и Сосискина бойцы. Поэтому обойдемся только добровольцами, никаких резервистов не привлекать». Дракон настороженно молчал, видимо, приняв меня за буйно помешанную. Чтобы выбить из его головы всяческое сомнение на тему вменяемости, я отчеканила. Еда за наш счет. Услуги оплачиваются по 500 золотых в день каждому. Семьи погибших будут обеспечены пожизненной пенсией в размере 2000 золотых. Ветеранам похода назначается содержание в размере 1000 золотых, а инвалидам – 3000, и все это выплачивается ежемесячно. На мгновение задумавшись, я сделала глубокий вдох, как перед прыжком в воду, и, боясь, что передумаю, выдала. За содействие по доставке нас в штаб противника отдаю вам принадлежащий нам цветной мир, в котором нет драконов. После этих слов дракон начал закатывать глаза. Но моя благотворительность сегодня была в ударе. и ей был нужен адекватный слушатель. Поэтому я, похлеще командира на плацу, рыкнула. «Оставить обморок и внимать дальше! В этом мире нет разумных существ. Вы станете первыми, у кого будет полноценный мозг, и только от вас зависит, во что превратится цветной. Никакие боги и демиурги не будут вмешиваться в ваши дела. Мне все равно, что вы там будете делать». Заниматься сельским хозяйством, мастерить сувениры из ракушек, учить макак разговаривать, устроить курорт с лунапарком или публичный дом на общественных началах – дело ваше. Хотите – оставайтесь здесь, а новую родину сдавайте в аренду. Все, что бы вы ни делали, в том случае, если это в пределах разумного, найдет нашу финансовую и иную поддержку, включая освобождение от налогов на 50 лет. и, вытерев пот со лба, в абсолютной тишине резюмировала. Но это, если я останусь жива. Если же нет, то выкручивайтесь сами. В любом случае деньги и мир вы получаете немедленно. Затем, переведя дух, я скомандовала. На подготовку к операции даю три дня. Дракон восторженно заревел и взмыл в небо, где начал показывать фигуры высшего пилотажа. а оставшийся на бренной земле Сосискин впал в прострацию. Когда он вернулся из внезапных каникул, я наклонилась и, взяв в кулак его холку, как наш шеф на собрании, начала монотонно перечислять, что ему предстоит сделать на пути к успеху нашего дела. Ты, не знаю из каких секретных фондов, неприкосновенных запасов или личной заначки выдашь сейчас дракону деньги на наемников и провиант. и распорядишься, чтобы твой банк выплачивал все, что я сейчас пообещала. В глазах пса не было искры жизни, и чтоб его реанимировать, я встряхнула его и прорала в самое ухо. — Давай, шевели поршнями, отдавай распоряжение Эдику по передаче мира. Разорила. Социал-демократка окаянная на голодную старость и скитание обрекла. — Что же, люди добрые, на свете-то происходит! свесив уши та самой земли, убито запричитал сгорбившийся раскулаченный и, едва передвигая лапами, пошуршал по пандопуле. А я закурила и, выпустив дым, стала любоваться налетающего под светом едва зарождающихся в небе трех лун дракона. Кто-то может подумать, что я погорячилась. Но что дороже, жизнь или какой-то мирок? И повторюсь, За все в этой жизни надо платить. Дураков, готовых умереть за идею или за три копейки, в моей жизни не встречалось. Тут я подряжаю драконов на смерть, и никакие деньги не смогут вернуть погибших к жизни. За их гибель я даю возможность их родным начать жизнь в новом мире. Пусть слабая, но все же компенсация. И надеюсь, где-нибудь это мне зачтется». Дракон закончил танцевать в воздухе лезгинку красиво спланировав опустился на землю, поклонился и сказал «От имени всех драконов лаву Лабуэл Ирт Дюревренике благодарю тебе, Дарья, за наш новый дом». И гордо подняв голову, торжественно протрубил «От имени владыки драконов и от лица моих сородичей из всех миров». Я награждаю тебя высшей наградой драконьего племени. И тут с драконом произошла метаморфоза. Он стал еще больше и из черного превратился в алого с короной из живого огня на голове. — Вот это цацки-пецки! — присвистнуло мое восхищение. — Тихо ты! Девочка всегда знала, с кем общаться и кому что дарить! — зашикал на нее мозг. Да заткнитесь вы оба, дайте полюбоваться спокойно, как ей орден вручать будут, — подала голос гордость. А я в полном обалдении пялилась на дракона и не сразу поняла, что он просит меня оголить плечо с вытатуированным драконом. Непослушными пальцами я приспустила рукав и подняла испуганные глазенки на возвышавшегося передо мной исполина, понимая, что простым уручением грамоты с пожатием руки дело не обойдется. И как шпаргалку подсмотрела. Он вдохнул на меня огнем, и плечо обожгла невыносимая боль. Мне казалось, что я заживо горю, и эта пытка длится целую вечность. Из глаз ручьем полились слезы, а рот наполнился кровью от прокушенной губы. Я выла волчицей и материла дракона, демиургов, себя и всех на свете. мечтая провалиться в беспамятство. Не знаю, сколько это все продолжалось, только когда все закончилось, я рухнула на колени, глядя на свое плечо, прохрепела. Ни хрена себе, медалька за щедрость! Вместо привычной татушки, размером сигаретную пачку, от запястья и почти до самой шеи переливался рисунок, состоящий из множества драконов, но только вместо туши он был сделан из камней, и они вовсе не были стразами. Выплюнув кровь и, утершись в рукавом платье, я подпрыгнула, как дикая кошка, и заорала. — Ты охренел? Ты что, резиновое изделие номер два, не мог ничего попроще придумать? Ты что, в натуре король всех идиотов? Дракон начал пятиться. Я блохой скакала возле него и верещала, как резаная. — Что это за хрень такая у меня на теле? Ты... ты... чем ты думал, когда решил меня так наградить? Мне что теперь, в Форт-Ноксе жить с таким алмазным фондом на руке? Твою мать, даже папа римский не устоит перед желанием отпилить мне руку при виде этого эльдорадо «Успокойся», — в примирительном жесте поднял лапы хреновый благодетель. «Никто, кроме тебя и драконов, не увидит этот знак. Для всех остальных это просто обычная татуировка». и поспешил уверить, пока я не перегрызла ему горло. «В каком бы мире ты ни была, если попадешь в беду, драконы узнают об этом, придут к тебе на помощь, и никто не потребует за это плату». «Уф!» – успокоил. «А то перспектива стать в лучшем случае одноруким бандитом, а в худшем – кормом для червей, мало способствует спокойной жизни!» – проворчала моя осторожность. А просто там кинжальчик очередной или колечко вручить нельзя было? Обязательно так мучить. И вообще, чем это я заслужила такую честь? Тем, что обеспечила большинство из вас регулярными приемами пищи? Или тем, что даровала вам землю обетованную? Дракон принял свой обычный вид и, подойдя ко мне, спокойно ответил. Об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас тебе пора поработать санитаркой. Косясь на еле передвигающегося на брюхе сосискина, гад ползучий начал уходить от ответа. «А мне надо начать составлять списки личного состава, поработать интендантом и принести согражданам благую весть». После этих слов он фактически вытолкал нас за шеи и в сопровождении обалдевшего от всего произошедшего Папандопулы удалился.